14. Сашка проводил дни свои в беспамятстве. Грибоедов был для него неизбежным злом, когда бывал дома, и был приятен Сашке, когда сидел в карете. Сашка любил качаться на козлах. У него была великая склонность ко сну. Сон охватывал его целиком. Ловил на стуле, на диване, в коляске, реже всего на постели. И тогда он зевал страшно, как бы намеренно. Он разевал челюсть, напружив плечи, и долго не мог разеваться во всю ширь до природных размеров зевка. Потом исцеленный зевком он чувствовал туман во всем теле, как будто его выпарили в бане и долго терли спину и живот мыльной пеной. Страстью его были зеркала. Он долго и неподвижно смотрелся в них. Любил он также переодеваться и сам себя оправдывал тем что начинал раскладывать и перетрихать барские платья. Когда Грибоедов ушел и номерной все свое рассказал, Сашка походил по номерам. Потом открыл шкаф и снял пылинку с форменного мундира. Пальцами он дошел до глубины шкафа и нащупал костюм, давно облюбованный. Он вынул из шкафа грузинский чекмень и прошелся щеткой. Потом, лениво, точно делая любезность кому-то, Сашка надел его. Грибоедов был выше Сашки, перехват пришелся ему ниже талии. Так он стал смотреться в зеркало. Ему не нравилось, что чекмень был без газырей, с гладкой грудью. Грибоедов почему-то особенно дорожил этой одеждой и никогда не давал Сашке ее чистить. Тут у зеркала налетел на Сашку страшный зевок. Отряхиваясь и покачивая головой, он опустился на диван и в чекмене заснул. Во сне он видел газыри, ребра и американскую барню. Барня кричала на Нумерного, что он запропастил ее мальчика, которого она родила в пятом номере, и положила в шкаф. Нумерной же все сваливал на Сашку. Пятнадцатое. Перед балом следовало держаться стиля семейного, стиля уютного. «Растормошить сельрода шуткой и кинуть вскользь деловое слово греку». Грибоедов начал со сравнения. «Я автор, и ваше превосходительство простит мне отклонение, может быть, далекое и несвойственное миру важных дел». «Хорошо». сельрод боялся пакета перед балом. «В бытность мою в Персии я вел такую политику. С торговцем дровами я был вежлив». С торговцем сладостями нежен, но к торговцам фруктами суров. Несельродок, как опытный шутник, поднял брови и приготовился услышать нечто смешное. В виду акварелик следовало говорить о сладостях. Потому что дрова в Тибризе продаются на вес золота, по фунтам. Фруктов в Персии очень много, а сладости я люблю. А какие там фрукты? любознательно спросил Несельродок. Эк его. Не надо бы о фруктах, он слишком интересуется фруктами. Виноград, но длинный, без косточек, он называется тибризи, сорт превосходный. Потом особый лимон. У Несельрода свело губы. Он живо вообразил себе этот лимон. Но совершенно сахарный, сладкий, взглянул на него коллежский советник. Лиму, как они его называют, померанец, апельсин и с опаской глядя на чувствительного руководителя. «Кислый», — добавил он тихо. Так он умно, как благонравный хитрый мальчик поддразнил руководителей, что карлик решительно развеселился. Неучтивость, коварство, милейший господин. И я пришел к заключению, что моя домашняя политика правильна и чуть ли не отражает наши принципы. Наши принципы, как это самоуверенно, но это шутка. «Я шучу», — сказал калешский советник, — «и заранее прошу в том прощения. Но я наблюдал восток и старался прилежно следить за мудрую политикой вашего превосходительства». Да, он знал себе место. Серьезный и вместе почтительный человек. Шутливость вовсе не такой порог в молодом человеке. В меру, разумеется. Ибо для государства важен не только воинственный дух». «И это верно», – Нессельрот одобрительно качнул головой. «Этот родственник Паскевича немного… немного идеолог, но он, кажется, понимает дело и не заносится. Для государства важны способы прокормления, доходы верные и приращение их по мере возрастающих удобств и приятностей жизни». «Доходы», – насторожился Нессельрот. «Я говорил с министром финансов, он сказал, что наша Россия именно за последние годы расширяется» вообще разрастается грибоедов любезно улыбнулся. я боюсь что здесь некоторое увлечение изобилием вещества и средств к его добыванию. мы с некоторого времени при несметном изобилии хлеба и в этом его превосходительство министр финансов прав ничего за него не выручаем не сельрот был озадачен это было по финансовой части. Он уже хотел сказать коллежскому советнику, что тут, в сущности, ему придется обратиться по финансовой части со своим проектом, когда тот, почтительно на него взглянув, вдруг остановился. «Не подумайте, ваше превосходительство, что я хочу утомить вас делами финансовыми. Это имеет прямое отношение к мудрой политике вашего превосходительства». Ниссель значительно поднял брови. Его область была отвлеченная, и когда оказывалось, что она соприкасается с финансами, это было приятно и тревожно. «В северной и средней части нашего государства», — говорил коллежский советник, — «просвещение, промышленность и торговля уже развиты». Все было, конечно, благополучно, какая-то неприятность с хлебом была несущественна. «Мы не одолжены уже иностранцам за их произведение полосы холодной и умеренной». «Как хорошо, это нужно будет сказать при случае Мэттерниху, если он начнет язвить. Мы не одолжены». «Но верно ли это? И если не нуждаются в иностранцах, какой смысл в существовании Министерства иностранных дел?» «Нам не достает», — говорил коллежский советник, — только произведений теплого и жаркого климатов, и мы принуждены заимствовать оные из Западной и Южной Европы и Средней Азии. Ага, все-таки недостает чего-то. Этак и лучше. Европейская торговля довольно еще выгодна для России. Конечно, он это всегда утверждал. Нельзя и шагу без вены ступить. И он не виноват, если все, что творится... Но азиатская клонится совершенно не в ее пользу. Азиатская. Может быть, он этого не отрицает. Вообще, азиатские дела, по правде, сомнительные дела. Он тысячу раз прав, этот коллежский советник. Не стоило начинать этот яролаж по всем причинам. Он-то всегда это чувствовал. Теперь, оказывается, и с торговой стороны. «Почему?» — спросил вдруг коллежский советник. В самом деле, почему? Несельрод с любопытством на него поглядел. Причины ясны вашим превосходительством. Взыскательность нового начальства. Несельрод сморщил брови. Хотя какое же это новое начальство? Да ведь это Паскевич, новоявленный граф. Внимание! Мятежи от введения иного порядка и вообще перемены, которым никакой народ добровольно не подчиняется. «Ох уж эти перемены! Нужен разбор, досуг и спокойствие!» Нессельрот вздохнул. «Нужен, нужен досуг!» «Гром оружия не дает благоденствия стране!» «Это его мысли, его мысли! Но нельзя говорить так резко! Он очень еще молод и неопытен, этот в сущности рассудительный молодой человек!» У нас не возникло в Закавказье ни одной фабрики, не процвело ни земледелие, ни садоводство. Ах, это резко, резко. Между тем тифлисские купцы ездят в Лейпциг за товарами, сбывают их дома и в Персии с успехом. Несельрод поискал глазами Лейпциг на акварельках. Это был прекрасный город, уютный, не Петербург, он в нем бывал. «И знаете, — сказал он неожиданно, — там климат совершенно другой». «В климате все дело», — подтвердил коллежский советник. «Естественные произведения разнообразны и богаты. В Закавказье виноград, шелк, хлопчатая бумага, марена, кошениль. В древности здесь разводили сахарный тростник». «Сахарный тростник, да...» И по поводу сахарного тростника вспомнилась руководителю чья-то фраза, кажется, «Паскаля», мыслящий тростник, которую с успехом употребил во французской палате граф на прошлой неделе. Руководитель почесал переносицу. «Граф». И вдруг коллежский советник сказал резко, «Усилия частных людей станутся бесплодными». «Следует соединить в общий состав массу капиталов, создать из Закавказья единое общество производителей капиталистов. По примеру, Англии создать компанию, земледельческую, мануфактурную и торговую, новую российскую Восточную Индию». «Очень интересно», — сказал вдруг пораженный Нессельрод. И тогда европейские народы устремятся на перерыв к Менгрелии и Эмеретии, и Россия предложит им те колониальные произведения, которых они ищут в другом полушарии. Стало тихо. Руководитель сидел серой мышкой. Он выпячивал грудь. Вот уже она предлагает Россия свои товары, эти мануфактуры, эти разные хлопки. И тогда сам герцог Веллингтон может быть... «А скажите, пожалуйста, — спросил он не без робости, — не повлияет ли это на наши дружеские пока, — он посмотрел скорбно, — отношения с Лондоном. «О, — успокоил его коллежский советник, — это будет мирное торговое соперничество, не более». Акварельки висели. Во всем мире был мир, не было воинственного духа, было мирное соперничество — «Очень вежливое. Россия получила значение, черт возьми, Англии. И он скажет герцогу Веллингтону. Мирное развитие наших колоний. Боже, как это не бросалось ранее в глаза. Закавказье — это ведь колония!» Акварельки висели на своих местах. Зеленые марины привлекли внимание руководителя. «Да, но это очень громоздко, пустынно». Это правда, не война, но это тоже может быть отчасти яралаш, Эльдинки, эльдинки и белые медведи. Из чего здесь начать? Это, вероятно, нужно отправить министру финансов, этот синий пакет. И потом все-таки Паскевич. В самом деле, как же здесь Паскевич? Руководитель остановился глазами на итальянском музыканте, надувшем щеке, Щеки готовы были лопнуть. Картина слегка облупилась. «Вы говорили, — спросил осторожно Ниссельрот, — с Иваном Федоровичем?» коллежский советник глазом не моргнул. «С общими начертаниями проекта Иван Федорович знаком. С общими начертаниями. Это означало, как говорил Сашка, «авгладь ничегос». «Ага. Так вот он какой, этот свойственник. Это положительно приятный человек» и теперь мимо Паскевича от имени министерства можно сунуть императору проект. Превосходная мысль. Проекты в моде. Но не начнется ли все-таки возня с Паскевичем, и где доказательства, гарантии этого меморандума? И тут он по привычке взглянул вопросительно на Родофиникина. Грек был немного обижен. С неимоверной живостью он пожал руку Грибоедову. «Какой талант, любезнейший Александр Сергеевич! Я всегда, всегда говорил дорогому нашему графу!» И руководитель подтвердил кивком, говорил. И Грибоедов сказал холодно, обращаясь к Ниссель Роду. «В проекте своем я старался везде держаться образа мыслей почти Константина Константиновича. И все, что он скажет, приму с покорностью и удовольствием. Опытность его велика». «А моя часто недостаточно». «Ах нет, ах нет, Александр Сергеевич!» Живо качал головой Родофиникин. «Это все вы самостоятельно, я здесь ни при чем». Когда Иван Федорович узнал, что вы больны, ваше превосходительство, он сказал, «Родофиникин болен европейской горячкой, а азиатская болезнь ему впрок». «Но болезнь ваша помешала мне ранее». Не следовало забывать, он был свойственник Паскевичу. Руководитель улыбнулся. Константин Константинович пустил басом. Хе-хе-хе. Старший потер ручки. Приятный разговор, ни передвижения войск, ни осложнений с кабинетами, ни депеш. Проект преобразования, интересный, как чтение романа и вовсе не требующий немедленных действий. Хотя он слишком громоздок, этот проект. Нужно вообще все это поручить. Может быть, создать комиссию? Племянник жены ходит без дела. Ему следовало бы поручить создать этакую комиссию с штатом. Это очень прилично. Жена вчера потребовала место секретаря, но племянник шут, игрок. Комиссия — другое дело. Господа, прошу в зал. Родофиникин положил синий сверток в свой портфель. Шестнадцатое. Бал. Усатая не сельродиха лады на серебре приезжий иностранец виртуоз которые отличаются необыкновенной быстротой исполнения посланники французский немецкий сардинский рукоплещущие их разнообразные то живые и любезные то сдержанные жены стол для карт в соседней комнате молодой человек не отказывайтесь от карт вы готовите себе печальную старость он и не отказывался играл И равнодушная, в углу, молчаливая тень, доктор МакНиль, выбритый получивший приглашение как иностранец. Экстерриториальная колония поднимает в бокалах Портвейн, Мадеру, Германию, Испанию. Все пьют здоровье вице-канцлера. Что такое вице-канцлер? Каковы его обязанности? Но вице-канцлер как рыба в воде с иностранными послами — Это не Франция, не Германия и не Сардиния. Это все знакомые, которые пьют его здоровье. Это знакомые со своими женами. Он сейчас скажет шутливую речь, и Франция, Германия, Сардиния раскроют рты и будут ему хлопать. Он умеет шутить. Карлик, Карл Васильевич, граф, вице-канцлер, любезный русский. Раскоряка грек сидит скромный, его не видно. Французская дама рядом с ним скучает. Он только пускает иногда басом, и то крайне тихо, хе-хе. Меморандумы, депеши и проекты лежат в портфелях. Только после стола французский посол расскажет анекдот и незаметно перейдет к туркам. Дамы оживятся, образуют свой капризный кружок с секретами и будут шутливо грозить дипломатам. Потом все затихнет. Дипломаты уведут на ночное заклание своих то живых и любезных, то сдержанных жен. Последнему уйдет незаметный лекарь, имевший интересную беседу с вице-канцлером по поводу остынских интересов. Только ночью, близоруко натолкнувшись на исписанный мелом карточный стол, карлик вспомнит, что он член секретного комитета и вспомнит, что ему надлежит иметь там завтра мнение. Первое, что предполагалось, второе, что есть, третье, что ныне хорошо, четвертое, что оставить нельзя. Предполагалось, что он знает, что есть и что ныне хорошо. Сила его была в том, что он и понятия об этом не имел. Ныне хорошо заснуть и не слушать жены. Ночью карлик проснется и вспомнит о странном проекте необыкновенного коллежского советника. От этого проекта останется сахарный тростник. Мыслящий тростник, до да какое-то предостережение английского лекаря, до да туманное помышление о герцоге Веллингтоне и генерале Паскевича, которого было бы недурно. Что недурно? Что такое вице-канцлер, каковы его обязанности? Он повернется на другой бок и с тоской увидит крепкий нос жены. И уснет. Это предполагалось. Это есть. Это ныне хорошо. Семнадцатое. Сашка спал в грузинском чекмене на диване. Грибоедов зажег все свечи, стащил его за ноги. Он поглядел в бессмысленные глаза, расхохотался и вдруг обнял его. «Сашка, друг!» Он тормошил его, щекотал, потом сказал. «Пляши, Франц, собака!» Сашка стоял и качался. «Пляши, — говорят тебе». Тогда Сашка сделал ручкой, потоптался на месте, покружился разок и проснулся. «Зови из соседнего номера английского доктора». Когда лекарь пришел, на столе были уставлены в ряд бутылки, и Сашка в грузинском чекмене, снять который Грибоедов ему не позволил, хлопотал салфеткой в руках. Ему помогал номерной. «Значит, вы говорите, что Алояр-хан меня растерзает», — говорил Грибоедов. Англичанин пожимал плечами. «Выпьем за здоровье этого любезного хана», — чокнулся с ним Грибоедов. Доктор хохотал, щелкал пальцами, пил и наблюдал человека в очках без всякого стеснения. «Так вы говорите, что Мальта на Средиземном море против англичан — хороший проект покойного императора Павла?» Англичанин и на это мотнул головой. Выпьем за упокой души императора Павла. Ну что ж, англичанин выпил за покойного императора. Как поживает мой друг Самсон Хан? Доктор пожал плечами и посмотрел на Сашку в длинном чекмене. Благодарю вас, кажется, хорошо. Впрочем, не знаю. Выпили за здоровье Самсона. Пили необыкновенно быстро. Ночь была на исходе. «А теперь, любезнейший доктор, выпьем за вашу Ост-Индию, как вы думаете? Другой Ост-Индии быть не может?» Доктор поставил стакан на стол. «Я слишком много пил, мой друг. Я уже оценил ваше гостеприимство». Он встал и пошел вон из номера. «Сашка, плеши золотой номерному. Ты, голубчик, мне более не нужен. Сашка, черт, Франц, собака, плеши восемнадцать и постепенно пьяный с торчащими повискам волосами в холодной постели он начал понимать кому следует молиться следовало молиться кавказской девочке с тяжелыми глазами которая сидела на кавказе и тоже верно думала теперь о нем она не думала о нем она понимала его она была еще девочка не было леночки Булгариной приснилась катя телешова в огромном театре который должен был рукоплескать ему, автору, и рукоплескал Ациссу. Измен не было, он не предавал Ермолова, не обходил Паскевича, он был прям, добр, прямой ребенок. Он просил прощения за промахи, за свою косую жизнь, за то, что он ловчится, и черное платье сидит на нем ловко, и он подчиняется платью, еще за холод к ней, странную боязнь прощение за то, что он отклонился от первоначального детства, и за свои преступления. Он не может прийти к ней как первый встречный, пусть она даст ему угол. Все, что он нынче делает, все забудется, пусть она утешит его, скажет, что это правда. Останется земля, с которой он помирится. Опять начнется детство, пускай оно называется старостью. Будет его страна, вторая родина труды. С молоду бить-то много, граблено. Под старость нужно душу спасать. Девятнадцатое. Он сидел у Кати, и Катя вздыхала. Так она откровенно вздыхала всей грудью, что не понять ее значило быть попросту глупцом. Грибоедов сидел вежливый и ничего не понимал. Знаете, Катерина Александровна, «У вас очень развелась за последнее время элевация?» Катя бросила вздыхать. Она все-таки была актеркой и улыбнулась Грибоедову как критику. «Вы находите?» «Да, вы решительно теперь приближаетесь к Истоминой. Еще совсем немножко, и, пожалуй, вы будете не хуже ее в пируэтах». Все это медленно, голосом знатока. «Вы находите?» «Очень протяжно, уныло и уже без улыбки». И Катя вздохнула. «Вы теперь ее не узнали бы. Истомина бедная, она постарела». И Катя взяла рукой на пол аршина от бедер. «Растолстела». «Да-да», — вежливо согласился Грибоедов, но элевация у нее прямо непостижима. Пушкин прав. «Летит, как пух, из уст Эола». «Сейчас-то, конечно, уж она не летит, но правда была, страсть как мила, я не отрицаю, конечно». Катя говорила с достоинством. Грибоедов кивнул головой. «Но ну, что в ней нехорошо, так это старые замашки от этого дупеля, дедло. Прямо так и чувствуется, что вот стоит за кулисами дедло и хлопает. Раз, два, три». Но ведь и Катя училась у дедло. «Ах нет, ах нет», — сказала она, — «вот уж, Александр Сергеевич, никогда не соглашусь» я знаю что теперь многие его бронят и правда если ученица бесталан на такую жесть как это отзывается но всегда скажу хорошая школа молчание нынче у нас Новицкая очень выдвигается катя шла на мир и шепнула государь от чего бы вам катерина александровна не испробовать себя в комедии спросил грибоедов катя раскрыла рот зачем мне комедия далась спросила она, удивлённая. «Ну, знаете, однако же...» сказал уклончиво Грибоедов. «Ведь надоест всё плясать. В комедии роли разнообразнее». «Что ж я старуха, что плясать больше не могу?» Две слезы. Она их просто вытерла платочком. Потом она подумала и посмотрела на Грибоедова. Он был серьёзен и внимателен. «Я подумаю», — сказала Катя. «Может быть, в самом деле вы правы. Нужно и в комедии попробовать». Она спрятала платочек. «Ужасть, ужасть, вы стали нелюбезны! Ах, я не узнаю вас, Александр, Саша!» «Я очень стал стар, Катерина Александровна!» Поцелуй в руку, самый отдалённый. «Не хотите пройтиться? Теперь народное гулянье может быть забавно. Я занята, — сказала Катя, — но, пожалуй, пожалуй я пройдусь. Немного запоздаю». Двадцатое. На Адмиралтейском бульваре вырос в несколько дней шаткий дощатый город. Стояли большие балаганы, между ними новые улицы в переулках, пар шел от кухмистерских и кондитерских лотков, вдали кричали зазывалы, маленькие балаганы отбивали зрителей у больших. Город еще рос, спешно вколачивались гвозди, мелькали в грязи белые доски, достраивались ловчонки. По этим дощатым улицам и переулкам медленно с праздничной опаской гуляло простонародье в новых сапогах. К вечеру новые бутылочные сапоги размекали и спускались, а они все ходили, жевали струки с недвижными лицами, степенные. Вечером тут же в трактирах они отогревались водкой и, смотря друг на друга, нехотя, словно по обязанности, орали песни под пестрыми изображениями, Медвежьи охоты с красным выстрелом, турецкой ночи с зеленой луной. Грибоедов с Катей стояли у большого балагана. Катю толкали, и она необычайно метко отбояривалась локотками, но было холодно, и она несколько раз уже говорила жалобно «Александр». Но и она была заинтересована. Дело было в том, что как только они подошли к балагану, высунулся из-за занавесок огромный красный кулак и помаячил некоторое время. Человека не было видно. В толпе сказали почтительно «Раппо». То, что был виден только один кулак, и этот кулак называли по фамилии, остановило Грибоедова с Катей. Высунулся второй кулак, и первый спрятался. Потом появился опять, с железную палкою. Руки завязали палку в узел, бросили железный ком на помост и скрылись. Занавеска раздвинулась, И вместо раппо выскочил дед с льняной бородой в высокой шляпе с подхватом. Дед снял шляпу, обернул ее, показал донышком и спросил, «В шляпе ничего нет?» Добровольцы крикнули, «Ничего!» В самом деле в шляпе ничего не было. «Ну так погодите», — сказал дед, поставил шляпу на перила и пошел за занавески. Грибоедов с смотрели на шляпу. Шляпа была высокая, поярковая. Прошло пять минут. «И очень просто», — говорил купец, — «а потом вынят золотые часы с цепочкой». Один молодец взобрался на перила и потряс шляпу, подвергаясь случайности свалиться. Шляпа была пустая. Катя уже не просилась у Грибоедова уйти, а смотрела, как прикованная на шляпу. Так она в театре ждала своего выхода. Прошло четверть часа, деда не было. Катя мерзла и ежилась. Она опять попросила «Александр». Любопытные проталкивались поближе. Шляпка стояком стояла на перилах. Минут еще через пять вышел дед. В руках у него ничего не было. Он взял шляпу, осмотрел донышко, потом покрышку. Была тишина. Купец отер пот со лба. Дед показал шляпу толпе. «Ничего нет в шляпе?» «Ничего», — все ответили дружно. Дед заглянул в шляпу, и кто-то подавился нетерпением. Дед поглядел в донышко и спокойно сказал «Ай, в самом деле ничего нет». Высунув язык, посмотрел на всех мальчишескими глазами, поклонился и попятился к занавескам. Тогда поднялся хохот, равного которому Грибоедов никогда не слышал в комедии. Старичок мотал головой, молодец стоял с разинутым ртом, Из которого ровно нёсся гром. -ы -ы. Катя смеялась. Грибоедов вдруг почувствовал, как глупый хохот засел у него в горле. Амманул, пищал старичок и задыхался. Но толпу тотчас отмело от Балагана. Был какой-то конфуз. Купец говорил тихо, идя от Балагана. Тальянские фокусники. Тебя всегда вынимают часы с цепочкой. Это очень трудно. Вокруг качелей толпа была особенно густа. Развивающиеся юбки и равнодушный женский виск вызывали смех. Под качелями установил свой канат итальянец Кьерине, перенесший сюда свой снаряд из Большого театра. Каждые полчаса он ходил по канату, и мальчишки жадно ждали, когда уже он сорвется и полетит. Толпа стояла и на Невском проспекте. Грибоедов с Катей взобрались на качели, завертелись в колесе, и Катя с огорчением смотрела на свои ноги. Они были в желтой глине. Платье ее раздулось и внизу захохотали. Она рассердилась на Грибоедова. «Александр», — сказала она строго, этого никто нынче не делает, посмотрите, никого нет». У человеческих слов всегда странный смысл. Про тысячную толпу можно сказать «никого нет». Действительно, никого не было. Людей высшего сословия грязь пугала, потому что они называли ее грязью. Простонародье называло ее сыростью. Карет не было видно. Грибоедов поддерживал Катю не хуже гостинодворского молодца и тоже был недоволен. Над Катей смеялись как над своей, простонародье знало, как не вертись, женщина останется женщиной, и у актерки развиваются юбки так же, как у горничной девушки. Но его они просто изучали, наблюдали. Равнодушие их взглядов смущало Грибоедова. Он был для них просто шут гороховый в своем плаще и шляпе на качелях. Одежда, она не случайна. Но ведь как бы он выглядел в народном платье с сапогами-бутылками? Впрочем, какое же это народное платье, поврежденное немцами и барами с уродливыми складочками? армяки суздальцев и ростовцев не в пример благороднее и скорее всего напоминают боярские охобни попробуй наряди в армяк не сельрода русское платье было проклятой загвоздкой всего лучше грузинский чекмень катенька катя сказал грибоедов с нежностью и поцеловал катю боже лучше места не нашли целоваться катя сгорела со стыда и радости как невеста-сидельца. Качели шли все быстрее. «Александр! Александр!» — позвал отчаянный голос сверху. Грибоедов выгнал голову кверху, но увидеть никого не мог. Голос был Фадея. Фадей был готов выпрыгнуть из люльки и простирал к ним вниз руки, напружившись. «Упадешь, Фадей!» — крикнул серьезно Грибоедов. Фадей уже был под ними. «Наблюдаю нравы», — булькнул Фадей где-то в воздухе. Стало необыкновенно приятно, что Фадей здесь и Катя. «Катя, дурочка», — говорил он и гладил ее руку. «Лучше женщины право не отыскать. Простая и молодая и разнообразная. Даже штучки от театральной школы его умиляли. А изменяла она по доброте». Все же ему стало неприятно, и он отнял руку от Кати. Потом они гуляли. Вдруг кто-то крикнул «Караул!», и толпа завернулась воронкой внутрь. У маленького человека из крепко стиснутой руки выбивали кошелек, и тотчас как по команде на в картузе голову опустились три или четыре кулака. Воришку держал за шиворот квартальный и устало толкал его тесаком в спину. Грибоедов забыл о Кате и Фадее. Он проталкивался, и люди с раскрытыми ртами молча давали ему дорогу. Так он очутился в самой воронке. Двое сидельцев молотили, молча и раскрасневшись воришку по голове, а он, молча, как бы нарочно, оседал в грязь и осел бы совсем, если бы его не держал за шивороток квартальный. Квартальный держал его правой рукой, а левой редко бил тесаком по спине. Низ воришки на лица был в красной слякоти, воришка без всякого выражения опускался в грязь. «Руки прочь!» — сказал тихо Грибоедов. Сидельцы в это время опускали кулаки. «Руки прочь, дураки!» — сказал Грибоедов с особенным спокойствием, которое всегда чувствовал на улице, в толпе. Сидельцы на него поглядели искоса, кулаки их опустились. Тогда Грибоедов, не торопясь, полез в карман и вынул пистолет. Тонкое, длинное дуло поднял он вверх. Вся толпа заворошилась и подалась, послышался женский виск, не то с качелей, не то из толпы. «Ты, болван, тесак оставь», — сказал радостно Грибоедов квартальному. Квартальный уже давно оставил тесак и отдавал левой рукой ему честь. «Веди», — сказал Грибоедов. Толпа молчала. Теперь она смотрела неподвижно, не смущаясь на Грибоедова. Она раздалась, кольцо стало шире, но квартальному с податься было некуда. Как обычно, решали те, кто стоял в безопасности в задних рядах. «Этот откуда выскочил?» Женским голосом прокричал оттуда хлипкий молодец. «Барин куражится», — сказал ядовитый старичок, приказная строка. И снова кольцо стало уже вокруг Грибоедова и квартального. Воришка поматывался. Грибоедов знал, сейчас крикнет кто-нибудь сзади. «Бей, тогда начнется!» Он ничего не говорил, ждал. Тут была десятая минуты, он не хотел действовать раньше. Все решалось не в кабинетах с акварельками, а в жидкой грязи на бульваре. Вдруг он медленно направил дуло на одного сидельца. «Взять», — сказал он квартальному, — «двоих, что били». И сиделец медленно подался назад. Он постоял в кольце и вдруг юркнул в толпу. Люди молчали. «Держи его!» — закричал вдруг старичок приказный. «Он бил!» «Держи!» — кричала толпа. Сидельца схватили, поволокли. Он шел покорно, слегка упираясь. Грибоедов спрятал пистолет в карман. Квартальный вел, крепко держа за шивороток повисшего воришку. Перед ним шли панура двое сидельцев. Толпа давала им дорогу. «Первого понапрасну», — сказал, протискиваясь к Грибоедову седой старичок, приказная строка. «Могу свидетельствовать ваше сиятельство. Один бил, один не бил. Нужно записать». Грибоедов посмотрел на него, не понимая. Когда он прошел сквозь толпу, как источенный нож, сквозь черный хлеб, на углу стоял бледный Фадей и поддерживал Катю. Катя увидела его и вдруг заплакала громко в платочек. Фадей звал извозчика. Он был весь потный, и его губы дрожали. Грибоедов посмотрел внимательно на Катю и сказал Фадею, «Тихо, отвези ее домой, успокой, мне нужно переобуться». Сапоги его были до колен в желтой густой глине.